Двадцатая ноября. В этой и во всех последующих записях даты приведены по старому стилю. Учись-ка ты не ждать соловьев с неба, что настроение и вдохновение с на тебя откуда-то. Учись в себе находить и самому создавать». Но как близ десятка лет писал и разорялся на себя, что где слово просто обидит мя, малая печаль повержет мя, то и теперь едва ли не хуже стало. Соберешься иное, и хочется от радости отрыгнуть слово, а уж отлетело. Настроение-то, а тишину у хочется получить. Это всего дороже. Это настоящее счастье, радость, и это источник, ключ отмыкающий. Когда бывает эта радость, это умиление, не знаю, откуда в душу приходящий, то все ладно. Всему радуешься, всем доволен, весь счастлив. Да расплакался Адам перед раем, стоя. Раю мой, раю, прекрасный мой раю где ты мое умиление, где-то тишина, где-то настроение, так неожиданно бывало находившие. Метешь пол, постель убираешь и вдруг тихость эта придет. Бросишь веник и стараешься посильно светлую минуту на бумаге сбечатлеть. Да невозможно это с людьми, даже с родными же Эта фраза снабжена подстрочным комментарием, появившимся, видимо, при переписывании оригинала. Мнение незрелое, ошибочное. В каком надо быть устроении? При успеянии, чтобы равнодушно, не говорю уж благодушно, переносить житейские щелчки, пинки, подзатыльники. А в жизни ведь не то что ежедневное, а ежеминутное раздражение до да перекоры. Терпение надо не воз, а я босс говаривал старец Амросий Оптинский. Конечно, ежели в себе самом на каплю нет терпения благодушия, то нельзя от людей требовать. Верно говорено, что надо с людьми как с детьми обходиться, а часто как с больными. И то понять крепко надо, что само ты больной и не по-здоровому все делаешь и поступаешь. Не смог я никоего добра доспеть ближнему своему. Истина, слепой слепого поведет оба. Это все ведь с горя. Раздражение пишу и себя со злостью угрызаю и лютую на брата. И вдруг помянул, что он хотел завтра на счет книг сходить. Я лежив. Побредет. Насчет книг. Теплее кряду стало, как о любом-то желанном помянул. Насчет книг. Как я жадаю книгами, которые годятся-то мне. Книги — мое удовольствие. Настоящие, конечно, книги. Вот еще, как бы, возможно, было костюмчик черненький. Еще, кабы, Именем псевдоним-то свой сменить. При публикации своих произведений Шерген псевдонимом не пользовался. Скорее всего, под костюмчиком черненьким он имеет в виду монаршскую рясу, а под заменой псевдонима именем Пострик. Впрочем, пока ты своего имени не достоин. А Балабол — самое мне название подходящее. А завтра ведь праздник мой, введение. Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 21 ноября. Там у Жиздры снега лежат, и ели стоят, и тишина. На берегу реки Жиздры, притоке оки стоит, оптина пустынь. «Я не видал твоей святыни, не знаю я твоих красот». Прекрасная, Оптина, пустыня, одно-одно я знаю верно, что ты ныне таинственно безмерна, но жива ты, жива душа твоя. Строки из известного духовного стиха «Гора Афон, гора святая». И ныне там, о, силы небесные, невидимо служат. Есть, Оптина, не умерла, но спит по восстане, восстане, моя обитель! Жив Бог, жива душа моя! Видимо, святыня Оптинская в едином месте была, а невидимой она везде стала. Разрушена моя пустыня и тем переселилась во многие-многие сердца, и в мое, и в мое нет не случайный поеи копинский заветнейшая книжица с детства с оптинскими надписями в руки попал а портрет любимейшего отченька моего амросию а чудные малевые иконы знаменитого ростовского мастера знаменитыми отцами моисеем и антонием принесенные и это дива мне досталось это все оттуда мне благословение дивным образом Я вот что хочу давно сказать. Бог подает, вероятно, милость всем, о ней вопящим, но темным и слепым, слабым жизнью неявно для них от них смертную беду отводит. Они, думаю, так прокатилось. Это он отвел. Но чистой душою явно десницу Божию видит без даты ох эти паршивые настроения когда настанет такое плохое настроение то ж всякое неустройство и просрочки и долги давит и страшат, главное, угнетают а как радость или хоть тень радости да уж ладно как нибудь обойдется авось да небось живем алдымаемся а все вперед пихаем Не горюй, мол, параха, не потонем. Все равно. Худо, хорошо, здоров, болен. Повадишься писать, да коной пойдет само. А я себя писать не повадил. У другого льется само, а я выжимаю. А се и теснота мешает. Слово «теснота» в рук рукописи подчеркнуто. Шерген дает понять, что имеет в виду не тесноту помещений, а душевное состояние. Слово «теснота» в церковнославянском языке имеет значение «тоска», «тревога». Хочется писать то, что из души, хоть не ключом бьет, а струится, хоть тоненьким ручейком, а от сердца. А выдумывать, вымучивать скучно это. Бывало, как на дрожжах от полного сердца ходишь, Скорей бы листок, где схватить, карандашик найти. Бывало, по дорогам, на березам записывал благие эти мысли. А теперь я увял, равнодушил, не подымусь, Не полечу веселой-то думкой, легкой, светлой. Сел, сижу. Нету в сердце радости. Далее следует приписка в квадратных скобках, сделанная, видимо, при переписывании текста. Это парень нездоровье Звон в голове, глотка болит. без даты Всегда все хорошо в природе. Всегда она прекрасна, во всякую пору. Не говорю уж о весне А зимой в лесу разве не чудно-хорошо? Нет, не умерло все, но спит. Тишина, снежок, а тона куда более благородные, чем летом. Черный цвет, как сталь, вороненая, как тушь китайская. Чудная гамма серых тонов. И серебро, и жемчуг, и белые тона. Вспоминаю старинное определение белого цвета. Сахарный, бумажный, блакитный, а мы все белый, палевый, скажут еще. Своих-то, видишь, нет французское «палле», а старые красного цвета определение «мясной», «брусничный» и так далее. А желтый, светло-соломенный, русый, камень тот рус живет, It. без даты как у отдельного человека притупляется острота восприятия по отношению к тому или другому предмету так и у целого народа отсюда смена вкусов мод стилей в искусстве нам кажется странным например как это В России с конца XVII века могли сменить строгий, величавый, высокий дарический ордер на барокко, тогда уже распространившийся по всей Европе. Да потому что захотелось чего-то полярного, давно приглядевшейся древней иконописи. А в барочных, затем Рокайль, образах, картинах и была как раз новая острота и более чем на сто лет барокко чувствительный полюбился такова была реакция против многосотлетнего единообразия долго матушка русь от западных стилей отворачивалась и не брегла да вдруг сразу с ручками как говорят ребята купальщики в барокко утонула без даты они святые то Ведь древний А что есть древность? о как она относительно! Ведь и матери нет, а вот их письма, и чернила еще не пожелтели. Вот кофта материна, кошелек ее. А вот Нинушкины вещи. Отец виктор Васильевич и вещей его мало. «Писемцо, записи с книжечки. Бабушки Алены Кирилловны, что есть ли? А тетяна, она давно ли умерла, а что есть? Патерик Соловецкий, с шубный. А иные прошлый год умерли, а они сень пороха не оставили. Да еще вот что!» Фотографии многих есть, кое покойные, и тряпки по себе не оставили, но я знаю, что они были. Со мной они, во мне они живут. По колику я помню их своих родных бабушек, дедушек отцов, матерей я о них рассказываю, их портреты показываю, пишу о них, и таким образом они живы во мне и через меня. Я свидетель Не было бы меня до фотографий, так и недавние они, недавно умершие уж как бы не бывшими оказались. Все равно, что сто лет умерли они, что десять лет, это в малом моем роду. Но так и в большом, и в великом. Не было бы о великих людях свидетелей, описавших их, не было бы портретов их, не было бы именья их, и мир не знал бы о них. Их бы все равно что не было. Конечно, от великих дела остались, в писаниях, и это живет, этим еще живы великие. Умолкли Иоанна за то уста уста, он оставил нам другие свои уста, книги. Так что великие вдвойне живы, не только тем, что о них свидетельствовали современники, А по современниках предания устные и письменные не только потому, что вещи их остались, но и потому, что дела они оставили преснопамятные. Но все равно, я хочу доказать, что все равно, что десять лет, что пятьдесят, что сто лет, что триста лет назад и пятьсот, и, может быть, и тысячу лет назад жил человек». Уж как нет в теле человека, так все равно, все равно, что десять годов не вижу, что двадцать пять, что сто лет. Мамы нет восемнадцать лет, сестренке восемь лет, отца тридцать пять лет. А разве не все равно? Какая разница, что, скажем, мамина бабушка умерла в тысяча восемьсот шестьдесят третьем году, отец отца в тысяча восемьсот шестьдесят пятом? Семьдесят пять лет назад, а не на семь лет. Живы бы, так менялись, старились, а нет их в теле, так они перестали меняться. Время для них не существует, они уже вечны. Приложились к отцам своим и стали вне времени. Относительная вещь — время. Оно только для этого болеющего тела существует — А так вообще времени нет. Условно это счисление времени. онтологически не время проходит, а проходим мы. То есть вот этот участок бытия своего в теле и измеряй, а как вечность сканешь да к пустое дело вычислять. Особливо об отшедшем, канувшем вечность. Там тысяча лет, яко день един. Там, в пучине вечности, и девятый век сосветил ими его все одно что девятнадцатый век там они живут без календарей без дат без чистников без годов там Иоанн Златоуст со святым филаретом Дроздовым беседует дамаскин с тихоном задонским антоний великий с серафимом саровским помахивают они веката таким образом как сделался человек Не видим здесь, ушел туда, где нет времени, но жизнь вечная, где нет лени, так и не глупи. Не считай, что вот те древние отцы и чудотворцы, а эти новые, мы их застали. Ты этих знал, а бабка твоя тогда тех них видела и слышала. Ты, Нектария, знал, а бабушка твоя Амвросия знала лично. Этих не недавних тех не старь. Погляди-ка на иконы те. Иоанн предтеча со святителем Филиппом Колычевым вместе, то и правильно. Так и есть. Законы настоящей-то жизни бесконечно иные, чем тут, в жизни временной. Тут у нас все как в ящичке или в инкубаторе, все в мелких жалких ограниченных масштабах. У нас тут все игрушечный. Игрушечный детский мы домик на нащекинский, а там, о, не тот материал -с. И как смешно, что мы тут надымаемся, топорщимся да пыхаем. Так вот, детское рассуждение, что те древние, а эти новые. Все они в Боге почивают. Значит, жалкая земная мерка времени не существует для них. Я начал было с того писать, что доказывал о вещах да об остатках. Любим, верим за то новых, что сами их видели. О том говорил, что и древние столь же достоверно свидетельство что где остатки остались так и живы и что оде все равно что семьдесят пять лет как деда нет что семь лет как сестры нет дурова голова не в остатках дело, а в том что с вечным солнцем вездесущем они соединись а там разбирай какой оттуда тебе луч светит древний или новый все там равно сияют. Там и дежелики святых господей и праведние сияют, яко светило. Впрочем, по все светскому я не прав. Мы в теле, да судить в праве телесно, вещественно, и но вечная правда, и здесь права. Как увижу, коллеги, Да ложку, да чашку, серьги а он жил многонько веков назад, так нисколько он не древнее Оптинского Амвросия. У Амвросии тоже и посох, и четкий, и шапка остались. И четырнадцатый, и девятнадцатый век — вот они. Задеваю их руками. Вот кости их, вот рука. Подпись Филиппа Колычева XVI век, а вот Филарета Дроздова XIX век. А все списаны речи их. А все постройки ими возведенные. Очень близки к нам по се светски-то Описание жизни их, данные современникам, ярко и просто. Поэтому изумительные характеристики, прямо сказать, картинки бытовые, скажем, из Потерика, Скитского и тому подобных отцов наших южных древних начала средневековья очень к нам приближают, к нашему времени подводят. О, какое благо было бы, если бы эти Потерики, прологи, минеичейти и служебные стали нашими настольными книгами. Люди эти. Ведь это не тени, Герои, сочиненные романа, о биографии, близки были бы для нас. Конечно, время, поскольку мы на земле, и во время чувствуется, но чуть оставили книгу, опять это. Ох, какая древность! И вот поэтому легко и светло нам видеть во святых современников. Девятнадцатый век. Вот почему. Любим и ликуемых обиталищей видеть, их горницы, их вещи, даже фотографии сохранились подвижников девятнадцатого века. Как-то нам надежнее, что вот в этих стенах жил, и душу Господиеве предал Серафим Саровский. Вот его рукавиц сапоги на прямую колодку. Чудно это и радостно. И об оптинском радовании. Амвросий, знаем, что хоть полсотни годов приставился, а келья его еще вчера вот тут была сохранена. А карточки живого везде старики отца Амвросия помнят. Древние в те эпохи жили. Жизнь, культура, быт — все иное было, а эти-то в наше время. В нашей обстановке среди знакомых нам вещей жили. Они по-нашему одевались, говорили, снимались, на таких же стульях сидели. Вот эти книги в руках держали. Уж очень это любо и светло и радостно, что среди нас они жили, среди наших отцов и матерей. Но вот тут еще ворочусь назад. радуйся зовый. Ликуешь, что задеваешь споги и рукавицы серафимы и умили, что он вот пред этой самой иконой умиления отыди ко Господу. И сразу же сообрази. А вот две келейных преподобного Сергия иконы, перед коими так же точно, как Серафим Саровский, молился, на коих Сергий угасающий взор остановил. Серафим близок. А Сергий почему далек? Вот тебе язык Сергиев епистридины, его ученика Филонь и книга тут. Добавлю наконец, что и тому радуешься о святых нашего времени, что они доказательство пребывания благодати в церкви Христовой и в наши дни. Убоги, жалкие, скаредны ценности мира сего, только вера Христова есть действительность только мессия истинной реальности